Служба спасения «На вас лица нет?» Взволнованно сказала Слава. «Вы замерзли? Испугались? Вы испугались, да?» Валентина стояла, стуча зубами, не в силах больше вымолвить ни слова. «Что застыли, бабы? Коньяку ей дайте!» Посоветовал Вадим. Слава кинулась к бутылке коньяка, а Женька к писательнице. Как слепую провела ее к столу, И чуть ли не силком усадила на стул. Потом сунула в руку бокал, в котором плескалась жидкость цвета расплавленного янтаря. Коньяк у славы был элитный. Десятилетней выдержки другого Филатова не держала. Пальцы у Валентины не гнулись, поэтому Женька схватила ее руку с бокалом и силой сунула ко рту. Зубы писательницы стукнули о стекло. Она сделала над собой усилие и глотнула, после чего закашлялась. «Пейте!» — велела Слава. Писательница, довязь, допила коньяк, после чего посмотрела на пол и жалобно сказала. «Ваш ковер испорчен. Я вся мокрая. Простите». «Пустяки!» — отмахнулась Слава. «Вы не смогли уехать?» «Я...» «Нет, не смогла. По лицу Валентины текли то ли капли дождевой воды, то ли слезы. «Мне тоже надо выпить» пробормотала Женька и схватила со стола чайную чашку, в которую судорожно плеснула коньяка. «Конец света!» — сказала она и одним глотком выпила обжигающую жидкость. «Как дело было?» — спросил Денис у писательницы. «Я... лил дождь. Я такая... такая... Телефон лежал в кармане моей Олимпийки. Зачем только я его туда засунула? Я бежала к машине... Потом я ехала. Была гроза. Боже, какая была гроза! Я ничего не видела. По лобовому стеклу лились потоки воды. Но я... Мне надо было уехать, поймите. И вдруг я поняла, что никуда не еду. Мотор работает, а я стою на одном месте. Как же я испугалась. Я думала, что умру, если не от удара молнии. Тот от разрыва сердца уж точно. «Где вы сели?» — деловито спросил Денис. «Где то на середине подъема? То есть на самом узком месте?» «Что?» — вздрогнула Валентина и посмотрела на него испуганно. «Я... Боже мой! Какая же я растяпа!» И она горько разрыдалась. «Истерика!» — констатировал Родион и в какой уже раз за сегодняшний день повторил. «Дура баба! Бревно бесчувственное!» Сверкнула глазами Женька и кинулась к писательнице. «Ну же! Успокойтесь! Все будет хорошо!» «Мне конец!» — рыдала Валентина. «Да вы фаталистка!» — развела руками Слава. «Не стоит так паниковать!» «Подумаешь!» — машина застряла. «Это как раз серьезно!» — тон Дениса подтверждал его слова. «Как я понял...» Машина села по пузы в грязь на середине крутого подъема, в самом узком месте. Это значит, что никто отсюда не уедет, и никто не проедет сюда. До тех пор, пока машину валентины не вытащит. И что же делать? Слегка растерялась Слава. Попробуем своими силами. Денис встал и посмотрел в окно. Дождь, кажется, прекратился. Предложение мое простое. Берем мой джип, берем трос. Пытаемся вытащить машину Валентины. Надо освободить дорогу. Деловой. Усмехнулся Родион. А может, толкнем? Пошевелил он могучими плечами. Ты останешься здесь. Твердо сказал Денис. Не понял. Напрягся Родион. Я тебе не доверяю. И ему не доверяю. Кивнул Денис на Вадима. Поэтому вы оба останетесь здесь. И кто же тогда будет толкать машину? Рассмеялся Родион. «Одни бабы? Я в состоянии привязать к крюку трос. Со всем остальным справится мой джип. Мотор у него мощный. А с этими что?» Спросила Слава, кивнув на сидящих в углу мужчин. «Предлагаю запереть их. Одного в твоей спальне, если ты, дорогая, конечно, не возражаешь. А другого в комнате для гостей. Почему не запереть их вместе?» Удивилась Слава. А вдруг они выкинут какую-нибудь штуку? Боевики, смотришь? Волосатая обезьяна зубами перегрызет проволоку, которой скручены руки лжемента. Зубы у нее железные. За обезьяну ответишь, — зло сказал Родион. — Это тебе за Рогатого. — Хватит ругаться, — оборвала начавшуюся было-перепалку Женька. — Действовать надо. — Валя, как? — Справимся. — Только вы уж меня не бросаете. Поежилась писательница. Ни на шаг от вас не отступлю, заверила Женька. Кстати, не хотите ли переодеться? У славы в гардеробе наверняка что-нибудь найдется. Я уже испортила ваш ковер, уныло сказала Валентина. Простите меня, Бога, ради, когда все закончится, я вам компенсирую. Клянусь. Пустяки! С досадой поморщилась слава. Будете переодеваться? «Что-нибудь рабочее, если можно?» — робко спросила Валентина. «Ну, значит, мой план принимается?» — уточнил Денис. «Не дури!» — тихо сказал Родион. Но в голосе его была угроза. Глупо сделаешь. Развяжи меня. Развяжи, слышишь?» «И все устроится». «Он же нас всех убьет!» — взвизгнула Женька. «И ему за это ничего не будет, потому что он мент». Как хотите, но я ему не верю. Шагай в комнату! Велел Родиону Денис и угрожающе поднял ружье. Тот нехотя встал, сказав при этом. Глупо сделаешь, запомни. Тебе придется за это ответить. Двигай! Дулом ружья Денис указал на дверь в соседнюю комнату. Туда! А я даже рад, что мне не придется толкать машину! высказался Вадим, поднимаясь с неудобного стула и разминая плечи. С удовольствием посижу в заперти. Но только один. И телефончик дайте. Позвонить надо, да зарезу. Звонить не дам. Отрезал Денис. Тебе уж точно не дам. Шага следом за обезьяной. Руки хотя бы развяжите, если запираете. Заныл Вадим. Мне же больно. Обойдешься, Отрезал Денис. Женя, проверь, надежно ли у него связаны руки. Так кивнула и поспешно подошла к Вадиму. Нагнувшись, она какое-то время возилась с проволокой, а потом сказала «В порядке, шагай». Тот послушался, закрыв Вадима на замок в комнате для гостей, а Родиона в спальне у Славы. Денис сказал, обращаясь к женщинам «Ну вот, теперь я могу, наконец, выпустить из рук ружьё. Я ставлю его в сарае, там, где оно и раньше лежало. Сейчас возьму ключи от джипа и пойдем спасать Валентину». — бодро сказал он и мягко добавил, обращаясь к писательнице. «Валя, вы бы пока переоделись в сухое». «Да, да», — рассеянно ответила та. Валентина все еще выглядела напуганной. И коньяк не помог. Не придал ей храбрости, хотя бы искусственной. «Рабочая одежда у меня внизу. Женщины, идемте», — позвала Слава. «Денис, жди нас внизу». Три женщины гуськом стали спускаться по винтовой лестнице на первый этаж. «А я не буду переодеваться», — вздохнула Женька, глядя на небо. «Толку-то? Может, и в самом деле не надо?» — робко спросила Валентина. «Вдруг снова начнется ливень?» «Да вы насквозь промокли!» — с жалостью сказала Слава. «Попали под самый дождь. Не дай бог простудитесь. Нет-нет, я непременно должна вас переодеть». Оказавшись на кухне, она полезла в один из встроенных шкафов, бормоча при этом. «Здесь у меня одежда, в которой я работаю в саду. Боюсь, мои джинсы будут вам, Валя, узки. А вот рабочие брюки, вот же они, нашла». Слава выхватила из шкафа холщовые штаны со множеством карманов. «Не шикарно, конечно, зато тепло». «Спасибо», — с благодарностью сказала Валентина, принимая одежду. Потом поспешно скинула мокрую олимпийку и спортивные брюки, пожаловавшись. «Трусы тоже мокрые. Кошмар какой-то. Лила, как из ведра. Трусы у меня есть», — улыбнулась Слава. «Но, боюсь, они вам будут маловаты. Есть побольше. Я купила их в Италии в подарок свекрови. Но они в спальне, где заперт Родион. Сходить за ними? Или сами сходите?» «Нет, что вы!» — вспыхнула Валентина. «Вы его боитесь?» — догадалась Слава. «Я не боюсь. Как бы это объяснить? Он слишком мужчина, да?» — улыбнулась Слава. «Такой наглый!» — с чувством сказала писательница. «Когда он на меня смотрит, мне кажется, что глазами так и раздевает». «Но это же здорово!» — рассмеялась Женька. «Это здорово чуть не стоило тебе жизни!» — напомнила Слава. «Ты ведь тоже попалась!» Тут же начала оправдываться Женька. «Да, он зверь, но так хочется стать его добычей. Разве нет?» Валентина со вздохом натянула холщовые штаны прямо на мокрые трусы и взяла у Славы толстый вязаный свитер. «Женщины, не бросайте меня!» Жалобно попросила она. «Когда все закончится, я первым делом побегу в церковь и поставлю за свое чудесное спасение самую дорогую свечку». «Чего вы так боитесь?» — удивилась Женька. «Ты как будто глухая», — усмехнулась Слава. «Забыла, о чем был разговор, когда она пыталась уехать из Белой Лилии?» «Разговор?» — вздрогнула Валентина. «Какой разговор? Лучше не надо об этом!» — поспешно сказала Женька. «Не сейчас. Денис нас ждет. Надо идти вытаскивать машину. Денис и в самом деле уже ждал их внизу. Скоро опять начнется дождь сказал он, озабоченно глядя на небо. Надо поторопиться. И первым зашагал на стоянку. За ним гуськом потянулись женщины. Джип у супругов был новенький, с мощным мотором. О его цене в городе говорили уважительно, а также о том, что у Филатова выписала его, чуть ли не из самой Японии. По каталогу, мыла, выбирала. Какая доля правды в этих слухах была? Наверняка никто не знал. Но все почему-то в Японию верили. Джип завелся легко. Садитесь, велел день женщинам. Те поспешно полезли в салон. Слава и Женька уверена, а Валентине даже пришлось помогать. Видно было, что писательница не привыкла к таким огромным машинам с высокой посадкой. С тех пор, как было принято решение отправить Вадима в город вместе с писательницей и Родионом, ворота не запирались. Иномарка Родиона и красный автомобиль сотрудника милиции. Стояли на своих местах. У самых ворот образовалась колея. Видно было, как здесь буксовала машина. «Какая у вас резина?» — спросил Денис, обращаясь к писательнице. «Чёрная», — брякнула та. «Я понимаю, что не красная. Лысая или нет?» «Что значит лысая? Давно вы ее меняли?» «А ее что, надо менять?» — испугалась Валентина. «Так же, как и машинное масло». «Что, и масло надо менять? Вам положено проходить техосмотр. Через двадцать тысяч пробега обязательно». «Двадцать тысяч? Да где же мне столько наездить?» «Всё понятно», — буркнул Денис. Джип выпал за ворота, Клей, даже не заметив. Мотор взревел, и мощная машина без всяких усилий пошла в подъем. «Вон она!» — махнула рукой Валентина. На середине крутого подъема, утонув по в черной жижи, стояла желтая букашка семейства автомобилей. Денис остановил джип метров в трех от нее и выпрыгнул из машины на обочину, прямо в грязь. Из-под его сапог брызнула черная вода. За водителем мне очень охотно стали вылезать женщины. В салоне было тепло, сухо и не так страшно. Машина Валентины застряла в самом узком месте. Здесь дорога была зажата крутыми холмами и казалась самой ненадежной. Желтую букашку не то, что объехать. Обойти-то было нелегко. — Все понятно, — сказал Денис. — Стойте здесь, мне надо развернуться. Он полез обратно в джип. завел мотор и стал пятиться к воротам. — Что он делает? — закричала Валентина. — Господи, он нас бросил! — Да у вас паранойя! «Успокойтесь», — велела Слава. «Он сейчас развернется и сдаст задом». «Зачем? Вас же надо тащить вниз!» Валентина испуганно смотрела, как джип скрылся из виду. «Конец света!» — поежилась Женька. «Я начинаю замерзать». «Я ведь тебе сказала, переоденься», — укорила подругу Слава. «А мы еще купаться собирались!» Нервно рассмеялась та. «Сейчас искупаешься» сказала Слава, глянув на хмурое небо. В этот момент раздался шум мотора. Денис возвращался. Теперь он дал задний ход, и джип, урча, лез огромными задними колесами на склон. Остановившись в двух метрах от желтой букашки, Денис не стал глушить мотор. Выпрыгнув из машины с тросом в руках, он скомандовал. «Женя, за руль! Возьми ключи у писательницы!» «Почему Женя?» — удивилась Слава ты привыкла к автомату, а здесь механика». «Но почему Женя, а не Валя?» «Она уже показала свое умение», — зло сказал Денис. И велел. «Отойдите, обе». Он ловко привязал трос сначала к своей машине, потом зацепил им желтую букашку и полез обратно за руль. Женя, взяв у писательницы ключи, оседлала ее машину. «Давай», — крикнул Денис. Мотор джипа взревел, Букашка робко откликнулась. Слава крепко сжал Валену руку. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Видимо, она сглазила. Несмотря на все усилия Дениса, Букашка не трогалась с места. Зато джип тоже начал зарываться колесами в жирную черную грязь. «Они что-то делают не так», наморщила лоб Слава. «По-моему, ее надо тянуть наверх», не слишком уверенно сказала Валентина. «Каким образом?» Надо позвонить в город и вызвать подмогу. Да, теперь уже надо. Обе машины прочно увязли колесами в грязи. Денис заглушил мотор джипа и выпрыгнул из салона. Кажется, и я сел. Зло сказал он. Дорогу сильно размыло. Неудивительно, такой дожди наспарил. Он был сильно возбужден и похоже нервничал. Из букашки выскочила Женька. Что будем делать? Прокричала она. «Дуй за лопатой! велел Денис. Она в сарае у стены. Поняла. И Женька неловко побежала вниз по склону. Ее ноги разъезжались на мокрой дороге. Почему опять Женя? Возмутилась слава. Ты хочешь, чтобы я тебя послал за лопатой? Я могла бы сходить, робко сказала Валя. Вы теперь садитесь за руль. Попробуем еще разок. Кстати, почему механика, а не автомат? «Потому что на тысячу долларов дешевле», — прозовела писательница и тут же начала оправдываться. «Поймите, для меня это деньги. В городе ходят слухи, что я миллионы зарабатываю. Но на самом деле это не так. Слухи о моих доходах сильно преувеличены. Я уже понял. Садитесь в машину». О том, что писательница не так давно за рулем, можно было догадаться по тому, как она с опаской подходила к «желтой букашке». Осев на водительское место, Валентина застыла с прямой спиной, уставившись на дорогу. Денис прыгнул в свой джип и крикнул. «Поехали!» Писательница не реагировала. И тогда Слава, потеряв терпение, тоже закричала. «Заводите! Задний ход дайте!» Валентина вздрогнула и надавила на какую-то педаль. Раздался рев мотора. Потом вдруг наступила тишина. «Сцепление спалишь, дура!» Зарал Денис. Еще раз давай. Вновь заработал мотор букашки. Валя с перекошенным лицом дергала какие-то рычаги, давила на педаль газа, мучила сцепление, но все тщетно. Денис начал материться, чего себе в присутствии славы позволял крайне редко. Та тоже, похоже, потеряла терпение. Валя, что вы делаете? Закричала она. Перестаньте! Сбросьте газ! Выключите зажигание, Валя! И вдруг наступила тишина. Писательница открыла дверцу, и неловко стала вылезать из машины. Лицо у нее было испуганное. Я что-то не так делаю? Совсем не так, подтвердила Слава. Не зачем я только связался с бабами? Ругаясь, выпрыгнула с жипа Денис. Что же теперь делать? Растерянно спросила Валентина. Ждать? отрезал Денис. «Попробуем откопаться». «Валя, у меня к вам откровенный вопрос. Вы когда-нибудь держали в руках лопату?» «Извините, что?» удивилась та. «У вас есть огород?» спросила Слава. «Там работает дядь, и папа, иногда сестра». Рассеянно сказала Валентина. «Все понятно», хмыкнул Денис. «У тебя, дорогая, я даже не спрашиваю». «Умеешь ли ты держать в руках лопату?» «Я не белоручка!» — вспыхнула Слава. «Я попробую!» Денис, зло прищурившись, полез в салон и вылез оттуда с топором в руках. «Тогда на!» — он сунул топор Славе. «Что это?» — вздрогнула она. «Иди в лес, руби ветки!» «Что? Я же не могу одновременно быть в двух местах!» Дорога превратилась в кисель. Чтобы ее укрепить, нужны ветки. Ты будешь рубить, а я буду копать. Или хочешь поменяться? Пожалуй, нет. Слава неуверенно взяла в руки топор и посмотрела на писательницу. Валя, а вы умеете рубить деревья? Я знаю, кто умеет. Родион! Радостно воскликнул та. Не сомневаюсь, хмыкнул Денис. Предлагаете развязать его и дать в руки топор? Я бы не стала этого делать. — запротестовала Слава. «Ну тогда мы никогда отсюда не выберемся!» — закричала писательница. «Перестаньте паниковать!» — велела Слава. «Вон Женя идет!» Вверх по склону спотыкаясь, бежала Женька с лопатой в руках. «Нашла!» Задыхаясь, крикнула она и взмахнула лопатой. «Вот!» Когда она подошла, Денис посмотрел на женщин и со вздохом сказал. «Ну что, приступим?» «Я бы тоже пошла рубить ветки», — неуверенно сказала Валентина. «А где здесь лес?» «Вам? Везде!» Женька закусила губу, чтобы не рассмеяться. Денис взял у нее лопату и сел и воткнул в землю. Когда он поднял лопату, с нее полилась черная жижа. Денис выругался. «Кисель!» — со злостью сказал он. «Я попробую копать, но нужны ветки». «Я принесу!» — вызвалась Женька. «Ты нужна мне здесь», — остановил ее Денис. «Ты здесь самая приспособленная, как бы это сказать, к суровым погодным условиям. Во-первых, ты можешь копать. Во-вторых, уверенно чувствуешь себя за рулем машины с коробкой-автоматом». «Хорошо», — кивнула Слава. «Мы попробуем что-нибудь сделать. Валя, идемте». Денис с усмешкой посмотрел на топор в ее тонкой изящной руке. Тонкие пальцы с маникюром судорожно вцепились в древко. На одном из них сверкал огромный бриллиант. Даже живя на турбазе в глуши, Слава не расставалась с любимыми украшениями. Одна бриллиантовая серьга, к слову, уже позолотила реку, оставшись там во время очередного заплыва. Но Филатову это не напугало. Она тут же купила новые, еще более дорогие серьги. И, несмотря на уговоры Дениса, их надела. С топором в руках Слава решительно пошла вниз по склону. За ней потянулась Валентина. «Конец света!» — фыркнула Женька. «Филатова с топором в руках!» «Ну, а мы что будем делать?» «Как что?» — усмехнулся Денис. «Полезай за руль. У нас мало времени и много работы». «В лесу». Спустившись с холма, Слава неуверенно подошла к растущему у самой дороги, высокому дереву. Потопталась возле него какое-то время, потом неловко взмахнула топором и вскрикнула. Топор отскочил от ветки, плюхнулся в лужу, брызнула вода. Слава охнула и отпрыгнула. «Еще проще руками сломать», — вздохнула Валентина. «Ну ты ломайте», — раздраженно сказала Слава. Писательница тоже подошла к дереву и попыталась сломать одну из веток. Дерево затряслось. Валентине за шиворот полилась вода. Она вскрикнула и отпустила ветку. Палец поранила. Пожаловалась Валентина и, поднеся руку к рту, слезнула кровь. «Валя, а если кораблекрушение?» — улыбнулась вдруг Слава. «Мы бы с вами не выжили на необитаемом острове. Даже с топором, лопатой и навигационными приборами. Мы ведь совершенно беспомощны. Такой ерунды, как веток нарубить, и то не можем». «Но ведь каждый должен заниматься своим делом. Да, пока обстоятельства этому благоприятствуют. А в такой ситуации, как сейчас, что мы можем? Позвонить в город?» «Давайте-ка попробуем своими силами», — вздохнула Слава и подняла топор из лужи. На этот раз получилось чуть лучше. На ветке осталась зарубина, но на женщин опять полилась вода. Слава уже не чувствует холода. Принялась и вдруг бешено молотить топором по веткам, нанося лихорадочные удары. Мокрые ветки пружинили. Слава запыхалась, раскраснелась, но мало чего добилась. — Что вы делаете? — закричала Валентина. — А? Что? Слава обернулась. Глаза у нее горели, щеки пылали. Рука сжимала топор. Муж поставил передо мной задачу — нарубить веток. Я должна ее выполнить. «Иначе на что я гожусь? Проще пойти в лес и поднять то, что лежит на земле. Вы так думаете?» Валентина со вздохом нагнулась и подняла несколько тонких веток, ставших добычей славяного топора. «Вы, полагаете, этого хватит?» С сомнением спросила писательница. «Вряд ли. Хорошо. Идемте в лес». Размахивая топором, Слава двинулась к лесу. «Зачем я только переодевалась?» Пожаловалась Валентина, идя за ней. Трава мокрая, деревья мокрые, с меня опять течет. Прекрати ныть! В моих шкафах полно сухой одежды. Я наверняка простужусь. Господи, только бы не воспаление легких. Ничего с тобой не будет. Переоденешься в сухое, выпьешь коньяка. Вот хорошее дерево. Слава пнула ногой, лежащую на земле корягу. Какая большая! пожаловалась Валентина. Может быть, это и хорошо. Давайте оставим ее здесь и посмотрим, нет ли еще чего-нибудь. Как бы до дождя не провозиться. Какая нам разница? Все равно мокрые насквозь. Нам-то разницы нет. А вот дороги есть. «Зачем я только сюда приехала?» — заныла Валентина. Слава, не слушая ее, нагнулась, обхватила рукой корягу и поволокла ее на опушку леса. Писательница бросилась ей помогать. Вдвоем они вытащили дерево на открытое пространство и бросили на мокрую траву. «Надо еще веток», — распрямляясь, сказала Слава и решительно двинулась обратно в лес. «Лучше бы я сидела дома», — писала свои книжки, ныла Валентина, идя за ней. «И наживала бы себе врагов дальше», — не удержалась Слава. «Каких врагов?» — опешила писательница. «Тебе же на сайт приходят угрожающие письма». «Откуда ты знаешь?» Как-то незаметно и Валентина перешла на «ты». «Я даже знаю, кто автор». Усмехнулась Слава и, нагнувшись, спросила. «Как ты думаете?» «Валя, это дерево подойдет?» «Кто мне пишет угрожающие письма?» «А ты не догадываешься?» Слава распрямилась и посмотрела на нее с усмешкой. «Нет. Этот человек здесь, в белой лилии». «Неужели Родион?» «Ты полагаешь, он залезает на писательские сайты?» «Вот напорно, порно?» «Поверю, охотно. Но до литературы ему и дела нет». «Тогда кто?» «Вадим». «Вадим? А что тебя так удивляет?» «Я... я как-то привыкла думать о нем, как о сотруднике милиции», — поежилась Валентина. «Но он не сотрудник милиции», — напомнила Слава и он упорно не говорит, зачем сюда приехал. Валя, это он тебе угрожал за то, что ты ему не помогла. Он, кажется, написал роман. Боже мой, но он же не собирается от слов перейти к делу. Не знаю, не знаю. Валя, я уверена, что эта коряга подойдет. Хватай ее, скомандовал Слава. Потащили. Они с усилием поволокли капушки валежник. Дерево было мокрым и потому тяжелым, скользким. Женщины запыхались и сильно устали. «Интересно, сколько сейчас времени?» — спросила Валентина, бесила, опускаясь на лежащую в траве добычу. На сырость она уже не обращала внимания. «А какая разница? Успею ли я уехать до темноты? После твоих слов мне, если честно, не по себе». «До темноты?» Слава подняла голову. На них надвигалась новые черная туча. Ветер опять усилился. Он, казалось, отдохнул и собрался силами, чтобы начать новую атаку на белую лилию. И стал гнать в ее сторону все новые и новые тучи. «Валя, нам надо поторопиться», — взволнованно сказала Слава. «Бери одно дерево, а я возьму другое. И ветки не забудь. Живее, Валя!» Та засуетилась. Коряги и ветки были грязные и мокрые. Они то и дело выскальзывали из неумелых Валиных рук. У спортивной Славы получалось ловчее. Вдвоем они кое-как собрали принесенную из леса добычу и потащили ее к дороге. слав волокла ту корягу, что побольше. В другой руке она держала топор. Писательнице с коряга поменьше, зато она несла еще и срубленные Славы ветки. «Вернусь в город? Запишусь на танец живота», задыхаясь, сказала Валентина. «Зачем? Надо быть в форме. Я в форме. И толку. Слава встала, чтобы передохнуть, и обернулась, поджидая писательницу. Ни машину не могу откопать, ни веток нарубить. Правильно муж говорит. Ты милое существо декоративное. Ты красивая, заспорила Валентина. Этого достаточно. Достаточно всем тем, кто живет на мои деньги и льстит. Кто меня использует? Слава вздохнула и вновь крепко обхватила рукой мокрый грязный ствол дерева. «Идем!» Она решительно двинулась вперед. «Подожди меня!» — отчаянно крикнула Валентина и, неловко подхватив корягу, бросилась вслед за Славой. «Послушай», — задыхаясь, сказала она, — «а у вас с мужем какие отношения?» «С мужем?» — Слава обернулась. «Нормальные. А что? А он... Он случайно романов не пишет? В юности писал стихи. А сейчас...» Не знаю, может быть, и романы уже пишет. Разве он с тобой не откровенничает? Видишь ли, Денис застинчив. Если он и делает какие-то попытки преуспеть, то не скажет мне об этом, пока не будет результата. Передохнем немного? Да, пожалуй». Слова остановилась. Самым трудным было подняться вверх по размытой дороге. Женщины уже не чувствовали холода, не обращали внимания на то, что промокли насквозь. Им даже было жарко. Груз, который они тащили в гору, был не из легких. Вале приходилось значительно хуже. Она была не такой выносливой, как Слава, всю жизнь занимавшаяся спортом. То и все время приходилось останавливаться и поджидать совсем выбившуюся из сил писательницу. «Как все это неприятно!» «Да, неприятно!» Вздохнула Валя, сжимая мокрые ветки. Даже остановившись, Она не выпустила их из рук. Сил, чтобы нагнуться и поднять добычу с земли, уже не оставалось. Никогда не думала, что со мной такое может случиться. Я... решилась вдруг, Валентина. Мне надо тебе сказать что-то важное. Потом. Нам сейчас надо идти, Валя. Но это очень важно. Самое важное сейчас — это вытащить твою машину из грязи и освободить дорогу. Слава крепко обхватила грязной рукой корягу и двинулась вперед. «Идем!» — крикнула она, не оборачиваясь. Валя поспешила за ней. Женщины совсем выбились из сил. Их руки налились тяжестью. Груз теперь казался неподъемным. Наконец, за поворотом показалась громада джипа. валины крохотной машины за ним даже не было видно. Денис стоял на дороге с лопатой в руке и внимательно смотрел под ноги. «Эй!» — закричала Слава. «Мы идем!» Денис бросил лопату и поспешил к ней. «Как ваши успехи?» — спросила Слава, отдавая ему добычу. Сама она наполовину разгрузила Валентину. «Хреново!» — поморщился Денис. «Ничего не получается. Но, надеюсь, ветки помогут?» «Ты это называешь ветками?» Денис дотащил коряги до джипа и свалил их на землю. «Дорогая, вынужден тебя разочаровать. То, что вы принесли...» — он пнул ногой одну из коряг. «Гнильё!» «Моя тяжелая машина их просто раздавит. Останется одна труха. Я ведь посылал тебя за ветками». Мягко укорил жену Денис. «За живым деревом, которое способно пружинить. их должно быть много, чтобы сделать гать». «Сделать что?» «Гать. Настил». Есть такое выражение. «Гатить дорогу». «Я, конечно, попробую использовать то гнильё, которое вы принесли, но...» Денис вздохнул. Надежды на успех, честно признаться, мало. «Что случилось?» К ним подошла взволнованная Женька. Посмотрев на валяющиеся у джипа коряги, она сказала, «Надо было мне пойти в лес. У нас есть вторая попытка», усмехнулся Денис. «Боюсь, что нет», покачала головой Слава. И в этот момент хлынул дождь. Денис поспешно побросал коряги и ветки под огромные колеса джипа и сел за руль. Женька побежала к жёлтой букашке. «Начали!» — крикнул Денис и даванул на газ. Слава отошла на два шага и крепко обняла Валентину. Из-под огромных колес джипа летели ошметки. Но женщины этого словно не замечали. Стиснув друг друга, они напряженно смотрели, как джип пытается вылезти из земляной ловушки. Ревел мотор. Упиралась букашка. Но все было тщетно. Колеса обеих машин все глубже зарывались в черную кашу. Выпрыгнув из машины, Денис, не заглушив двигатель, схватил лопату и энергично принялся ею работать. Подбежала Женька, стала ему помогать, накидывая ветки. Слава с Валентиной беспомощно переглянулись и тоже кинулись к джипу. «Что делать?» — прокричала Слава. «Не знаю». Заорал в ответ Денис. Потом бросил лопату и сел за руль. «Толкайте!» лил дождь. Все четверо, мокрые, разгоряченные, бегали вокруг обеих машин, пытаясь хоть что-нибудь сделать. Денис прыгал то в салон, то выскакивал оттуда и кидался к лопате. Женька бегала от джипа к желтой букашке. Слава и Валентина пытались вытолкнуть джип. «Куда?» – заорал Денис. «Курицы, что вы делаете? Вы же его закапываете все глубже. Не туда толкайте». Через полчаса все четверо в конец а результат был нулевой. Денис отшвырнул лопату и устало вытер ладонью мокрый лоб. Очки он оставил в машине, сейчас от них не было никакого толку. Дождь заливал стекла. «Все», — сказал он, близорук и щурясь. «Теперь без помощи из города нам не обойтись. Надо звонить». «Ой», — сказала Валентина, — «а мой мобильник остался в кармане Олимпийки». А Олимпийка в доме. К тому же мой телефон не работает, потому что он намок. Про вас я давно уже все понял, отмахнулся Денис. Женя, где твой мобильник? В коттедже, в сумочке. Мой тоже в доме, в спальне, вспомнила Слава. И никто не догадался взять телефон с собой. Зло сказал Денис. Дорогой, ты тоже не догадался, напомнила Слава. Я был занят машиной. Повысил голос Денис. «И надеялся, что кто-нибудь из вас подумает об остальном». «Не надо ссориться», — примирительно сказала Женька. «Мы сейчас вернемся в дом и позвоним в город, раз у нас ничего не получилось». Она печально посмотрела на зарывшиеся в черную грязь машины. «Да, да, идёмте», идемте, вздрогнула Валентина. «Нам надо срочно позвонить, вызвать спасателей из города. Идемте же» и первой почти побежала вниз по крутому склону. Ее ноги разъезжались в чёрной хлюпающей грязи. Ничего страшного не случилось. Непонятно кого, успокаивая себя или подругу и мужа, сказала Слава. Идемте домой». «Подожди, я возьму ключи от обеих машин», — спохватился Денис. «Это, Валентина, нечто. Бросить на дороге машину с ключом в замке зажигания». «Интересно, все писатели такие чокнутые?» И он побежал к желтой букашке. Женщины, не дожидаясь Дениса, побрели за Валентиной. «Как ты?» — мягко спросила у подруги Женька. «В целом нормально». «Твои руки! Боже! А мы хотели сегодня делать маникюр!» Рассмеялась вдруг Женька. «Ну и прибавила же ты мне работёнки!» Слава посмотрела на свои грязные руки в мозолях и тоже рассмеялась. «Какая ерунда занимала меня еще сегодня утром! Подумать только!» — сказала она. «Да нужны они мне были, эти подсолнухи!» «Это потому, что уже не нужен человек, которому ты хотела понравиться, да?» — тихо спросила Женька. «Не надо о нем вспоминать!» — попросила Слава. «Эй, подождите меня!» — прокричал Денис, переходя на бег. Женщины остановились. Все, кроме Валентины, которая торопилась в белую лилию. Ключи взял? спросила Слава. Да. Денис похлопал себя по карману. Ведь ничего страшного не случилось. Абсолютно, заверил жену Денис. Ситуация под контролем. Когда они дошли до ворот, Валентины уже не было видно. Денис ненадолго задержался у машины Вадима, заметив: Тоже открыто. А ключи у кого? У меня, отозвалась Женька. В кармане лежат. Это хорошо. «А вот у Родиона мы ключи от машины не отобрали», — напомнила Слава. «Он все равно никуда отсюда не уедет», — вздохнула Женька. «Дорога только одна. А на ней застряли аж две машины. К тому же Родион и Вадим заперты. Когда ей надо, наша писательница проворна, как лань», — проворчал Денис. «Гляньте-ка, ее уже и след простыл. Наверняка уже названивает в город. Интересно, кому? Родственникам? Тут трактор нужен. Могут ее родственники достать трактор. Мы можем. Пожала плечами Слава. Нам бы только добраться до телефона. Ворота по-прежнему были распахнуты. Надо продавать белую лилию. Это уже не тихая заводь, а какой-то бандитский притон. Пожаловалась, входя в них Слава. А я тебе давно об этом говорю. Напомнил Денис. Они втроем пошли по тропинке к хозяйскому коттеджу. «Вот теперь я бы с удовольствием переоделась», — стуча зубами, сказала Женька. «Надо заглянуть на кухню. У меня там полно рабочей одежды». «Рабочая одежда тебя устроит?» — спросила у нее Слава. Все равно, лишь бы теплое. Они остановились у двери в кухню. «Денис, посмотри, сарай открыт». Слава указала мужу на распахнутую дверь подсобного строения. Оно находилось в метрах в десяти от дома. Она находилась в метрах в десяти от дома, хотя супруги называли его сараем. Но вид у этого сарая был. Как у какого-нибудь дачного домика людей со скромным достатком. Стены из кирпича, крыша железная, надежная, Второй этаж щитовой и вполне готов к размещению гостей, если таковых вдруг случится наплыв. Дверь сарая, как обратила внимание Слава, и в самом деле была распахнута. «Это Женя брала лопату» улыбнулся Денис. «Я закрыла дверь», — напряженно сказала та. «Тогда там Валентина, ищет сухую одежду». «Валя!» — крикнул Денис. «Вы ошиблись адресом, в сарае ее нет». «Помогите!» — раздался вдруг отчаянный крик. «Опять она!» — невольно вздрогнул Денис. «Но она не в сарае!» — закрутила головой Женька. «Помогите!» Крик доносился сверху, со второго этажа. Подняв головы, все трое увидели, как Валентина с перекошенным лицом сбегает по винтовой лестнице. «Помогите!» «Господи, что случилось?» Испугалась Слава. «Там! Там! Там!» Валентина споткнулась и чуть было не упала. Схватившись рукой за перила, она буквально повисла на них и простонала. «Их там нет!»